Глава двенадцатая. Милана. Утро начинается с будильника. Даже не сразу соображая почему нужно так рано вставать. Окончательно просыпаюсь уже в душе. Ещё вчера вечером подумала, что стоит подобрать одежду, наиболее близкую к форме девочек, чтобы не выделяться. Это мой первый опыт работы, и я хочу, чтобы после двухнедельного испытательного срока меня не уволили, а оставили работать до моего отъезда. Чёрная юбка и такая же в тон блузка. Максимально близкий лук как модно сейчас говорить, к форменным платьям Насти и Риты. Заплетаю волосы в косу и спускаясь вниз на завтрак. Нахожусь в таком предвкушении нового рабочего дня, что забываю про сводного брата, который, кстати, встречает меня у лестницы. Опять. Прямо место для свиданий. «Доброе утро, Милана», — приветливо произносит он, не забыв при этом окинуть своим фирменным оценивающим взглядом. Невольно передёргиваю плечами, снова ощущая себя голой. доброе отзываясь, обходя Громова. «Подожди», — останавливает он меня, а затем протягивает продолговатую коробочку. «Что это?» «Женщины в семье Громовых никогда не страдают от недостатка внимания», — улыбается Алекс уголком губ. не Несмело забираю коробочку и раскрывая Внутри оказывается небольшой серебряный кулон в виде птицы на цепочке. Перевожу на мужчину ошарашенный взгляд. «Он что, решил меня подкупить? Иначе с чего вдруг мне дарить что-то?» «Это подарок» мне хорошо начали, и я хотел бы загладить свою вину перед тобой». «Эмм...» Неопределённо мочу, пытаясь собрать мысли воедино. «Спасибо. Неожиданно как-то». Кручу в руках подарок, не зная, как себя вести. Мне дарили серьёзные подарки только мама с папой. С парнями у меня как-то не складывалось, так что знаки внимания от мужчин я получать не привыкла. Да и вряд ли можно отнести жест Алекса к подобным. «Если тебе не нравится, то можно заказать другой», — поспешно добавляет он. Просто подумал, что именно этот клон тебе подойдёт. Только тут до меня доходит, что это не просто птица, это орёл. Пусть и маленький. Когда-то в школе меня как раз дразнили орлёнком из-за фамилии. Вспомнив это, невольно улыбаюсь. Нет-нет, нравится. Спасибо, правда. Ну и хорошо. Но раз ты вдруг так подобрел, хватаясь за возможность, может, я сама поеду на работу? Лицо Алекса тут же мрачнеет, и я уже готовлюсь к очередному язвительному ответу. «Милана, ты зря воспринимаешь это в штыки», — сдержанно произносит он. «Это для твоей же безопасности. Раньше этим занимался твой отец. Теперь это наша ответственность. Моя ответственность. Так что не упрямься», — говорит Алекс с нажимом, а после с явным трудом добавляет. «Пожалуйста». Громов смотрит на меня вожидающе, и я прикусываю губу, раздумывая над его словами. Выбор простой. Либо продолжить гнуть свою линию, и тогда, скорее всего, я нарвусь на дикий нрав сводного брата, либо уступить и сохранить хрупкое перемирие. Ладно, наконец, неохотно соглашаюсь. На губах Алекса появляется довольная усмешка, и он кивает. Вот и отлично. Хорошего дня, Милана. Он произносит моё имя таким тоном, что внутри что-то невольно ёкает. Вновь оглядывает меня с головы до ног и, развернувшись, поднимается наверх. Я неловко переминаюсь с ноги на ногу ещё несколько секунд, глядя в спину сводного брата, а потом стряхиваю оцепенение и иду завтракать. После Михаил отвозит меня на работу, а я всю дорогу не могу перестать думать об Алексе. Говорит ли он правду или просто делает вид, что хочет наладить со мной контакт? Ещё эти его слова про клан и безопасность. Неужели тут всё так серьёзно? Подумаешь, какие-то бизнесмены объединились для своей выгоды. Что тут такого-то? Пока едем, разглядываю кулон. Красивый, изящный. Неброский. Всё, как я люблю. Вещицы и правда мне нравятся. Не знаю уж, как Алекс сумел его выбрать, но решаю надеть на шею. В конце концов, почему нет? В торговом центре Михаил привычно провожает меня до магазина. «Привет!» — встречает меня Рита. «Привет!» — отвечаю ей, а сама оборачиваюсь, но охранника и след простыл. Неужели Алекс всё-таки ко мне прислушался? Первые пару часов пролетают незаметно. Нужно разобрать новые поступления, Развесить в зале вещи по размерам, если что-то висит не так. «Добрый день. Чем могу помочь?» Раздаётся голос Насти позади меня. «Значит, первые клиенты на сегодня». Оборачиваюсь и замираю, хлопая глазами. У самого входа стоит напарница, а перед ней высокий блондин с такой же светловолосой девушкой. И всё бы ничего, но это был парень из того дома, куда меня потащил с собой Громов. Мы встречаемся взглядами, и он широко улыбается, а затем подмигивает мне. Резко оборачиваюсь и стараясь сосредоточиться на платьях, которые нужно развесить. «Привет!» — его голос звучит неожиданно близко. «Привет!» — бормочу в ответ, не поднимая глаз. «Мы ведь виделись вчера». а «Возможно». Понятия не имею, чего ждать от этого мажора. Он из тусовки Алекса, а значит, скорее всего, такой же избалованный жизнью представитель золотой молодежи. Может, решил поглумиться надо мной? После знакомства со сводным братом, Я уже ничего хорошего не жду от его приятелей. Меня Дэн зовут. Всё-таки поворачиваюсь к нему, чтобы понять, что же ему от меня надо. Но парень лишь обворожительно улыбается в ответ. А ты, Милана, верно? Чего тебе надо? Спрашиваю в лоб. Познакомиться хочу. Обезоруживающе произносит парень. Нормально, а не как вчера. Зачем? Не зачем, а почему. Просто ты мне понравилась. Краем глаза замечаю, как Настя проводит спутницу Дэна в примерочную. «А твоя девушка не против?» Ехидно интересуюсь у него. «А Злата? Ты что? Она же моя сестра. Алекс же представлял нас. Хотя ты вряд ли запомнила. Там же Снежана пришла, а она трещала без умолку Поморщился он. Я чуть улыбнулся а потом нахмурилась. «И ты всегда её сопровождаешь в походах по магазинам?» «Нет, но согласись, приди я сюда один, смотрелось бы странно», усмехается Дэн. «То есть ты целенаправленно привёл сестру сюда, чтобы...» «Да, чтобы познакомиться с тобой», — кивает он довольно. «Алекс слишком быстро увёл тебя. Мы даже не успели толком поболтать». На первый взгляд, новый знакомый не кажется придурком. Да и на напыщенного сноба тоже не тянет. Нормальный парень. Уж точно ведёт себя куда лучше сводного брата, который сразу же при первом знакомстве схватил меня за горло. «Так что?» — спрашивает он, вырывая меня из мыслей. «Что? Ты ведь Милана, да? Я правильно запомнил?» «Да». «Очень красивое имя. Мелана», — произносит Дэн бархатным голосом и, взяв мою свободную руку, осторожно целует, чем вгоняет меня в ступор. «Может, прогуляемся?» «Э-э, вообще-то я на работе», — ошарашенно бурмачу в ответ, приходя в себя после такого жеста. «Да, но не круглые же сутки», — парирует Дэн. «Как насчёт вечера?» С тоской вспоминаю про правила Алекса. Он дал чётко понять, что после восьми я никуда не могу выходить, хотя я бы не отказалась немного прогуляться. Например, сходить в кафе с девочками, немного поболтать, чтобы отвлечься от грустных мыслей. Они, в отличие от сводного брата, свысока на меня не смотрели и разговаривали нормально, а не отдавая приказы. «Извини, не могу». Тяжело вздыхаю я. «Это из-за Алекса?» «Не только. Еще есть дела дома». Неохотно отвечаю после недолгого молчания. Меньше всего хочется выглядеть в глазах привлекательного парня маленькой девочкой, которая без спроса шагу не может ступить. «Понимаю. Но, может, хоть номер телефона дашь?» «Дэн, я готова!» — звонко произносит Злата, выходя из примерочной. Я торопливо записываю цифры своего номера в его смартфоне. Дэн улыбается такой довольной улыбкой, когда забирает из рук телефон, что я невольно краснею. «Созвонимся!» — подмигивает он. Быстро расплачивается за покупки и уходит вслед за блондинкой. А мне остаётся продолжить перебирать платье, задумчиво прикасаясь к кулону на шее. Вот уж точно день сюрпризов. Сначала Алекс, теперь вот парень из клана познакомиться решил. Честно говоря, я сильно сомневаюсь, что этот красавчик вспомнит о своём обещании. Я, конечно, не уродина, но и красоткой с внешностью модели меня назвать нельзя. Поэтому не очень-то верю в интерес нового знакомого. Скорее всего, он заметил меня лишь по одной причине. Я была с Алексом. Вот и всё. Так что очень скоро он забудет, что за Милана у него записано в телефоне. Милана? окликает меня Рита, выходя в зал. «Помоги мне с коробками». «Да, конечно». Раздумывать о произошедшем сегодня больше некогда. Пора возвращаться к своим обязанностям.